Оттуда взялся этот гусь, сказать по правде не берусь. Хотя, с известной точки зрения, ему в любом меню почет. А значит, и для обозрения гусь, вероятно, подойдет. Короче, гусь нам пригодится. Вкуснее гуся птицы нет. Так пусть украсит эта птица наш незатейливый сюжет. Музыка Новый дом, наш новый дом, сердце согреет. Ивановый, Анциферов, АП. АП так хорошо живёт в нём. Да, Гаспарян, Гаспарян, Плотников. А, позвольте, где же Молочковый? Вывесили указатель жильцов на целый километр. Его до утра не прочтёшь. Я так я и на, на опоздаю. сидят без меня гуся. Гражданин, не знаете, где квартиры Молочковых? А? Молочковых? Да. да я сам иду к ним в гости. Как? Как? для новоселя очень приятно очень приятно значит вместе за столом потрудимся да? будем знакомы плановик типографии красный факел Чиликин. ариозов зиновий борисович Композитор песни. Ах, весьма рад, марат а Хороший новый дом, правда? Я, знаете, пешком сюда шёл. Всё на Москву любовался. Ох, велика, ох, красиво. А? Неизвестно, чего больше, звёзд в небе или огней в Москве. Я, я, конечно, не поэт, не мастер художественного слова, но право хоть берись за перо и пиши поэму, пиши, пиши. Ох, однако, однако заговорились мы с вами. А ведь хозяева-то ждут. Пойдемте. А тем временем на пятом этаже большого нового дома супруги Молочковы заканчивают праздничную сервировку стола. Значит, Верочка, хванчикару поставим вот здесь вот, между рыбцом и салатом. Ну что, хорошо. Вот, вот, вот. Здесь засияют пять звёздочек. Вот так вот. Сюда бросим что-нибудь слабенькое для дам. Мускатель, например. Слушай, Петя, не слишком ли много напитков? А, Верочка, на новоселье напитков никогда не бывает слишком много. Меня волнует совершенно другое. Куда мы поставим гуся? А гуся... О, гуся... Ну что такое? Что с тобой? Пётр, я должна сказать тебе страшную вещь. Мы забыли про Гуся. Как? Он ещё не зажарен. Вера, это катастрофа. Это же катастрофа. Ну что ж ты стоишь? Брось это всё. Эллочка! Эллочка! Допустите, Гуся из холодильника. Да какой холодильник? Ты совершенно оторван от дома. Витаешь где-то в облаках. Наш холодильник не работает уже вторую неделю. Я никак не могу дозвониться до монтёра. Не понимает да где же Гусь в таком случае? Ну он за окном. Эллочка! Эллочка! Дочь супругов Молочковых элочка Эллочка Неохотно рассталась с приемником, из которого с завидным усердием извлекала танцевальные мелодии, и побежала к окну. Она просунула руку в форточку, этот естественный холодильник, подарок Деда Мороза нашим домохозяйкам, и потянулась за авоськой, где лежал на славу раскормленный гусь. Одно неосторожное движение, и авоська полетела вниз». В стоящую подъезду Зиновий борис Борисович успели только услышать. А Воська с гусем спикировала им на головы. Смотрите, что такое Надо что-то... Какой ужас! Ну, потрите виски снегом! Она не хрухнула архитектурная деталь! Эти О, строительные мух. излишества до добра не доводят! Какая деталь? Это гусь упал! Новые моды! Гусями стали в людей кидать! Беда была! Вы трогаете гуся! Это наш гусь! Но наши герои уже ничего не слышали. С ними случилось нечто невероятное. Они переместились в далёкое прошлое. Аналогичный случай, если вы помните, произошёл с персонажем романа Марка Твена «Янке при дворе короля Артура». После того, как одного предприимчивого американца хватили ломом по голове, он перекочевал в далёкое прошлое. Примерно то же самое случилось с зиной Борисовичем и челикиным. Авторитет великого юмориста освобождает нас от скучной обязанности научно обосновать столь невероятный факт. Вот почему мы ограничимся лишь правдивым перечнем этих необыкновенных событий. Начнём с того, что они, наконец, очнулись. Что за чертовщина? Смотрите, Зинаида борисович керосиновые фонари... Конка ползёт. Куда мы попали -то? В самом деле, товарищ Лейткин, вон городовой стоит. Да-да-да. Что это означает? А -а -а. Понятно. Очередная съёмка Мосфильма. Страничка прошлого. Любопытно. Смотрите-ка. Торговый дом братьев Удаловых. Шерсть, сукно, дроб, коншина. А? Наследники Черепанова, церковный утварь и свечи. А, здорово наши киношники размахнулись. Эта постановка влетит в копеечку. Ой, ой, ой. Очень натурально, меня чуть не шибли. Давайте выбираться отсюда. А? Это мне начинает не нравится Мы проходим вторую улицу и всё одно и то же. Стой, стой, стой. стой, стой, стой. Я, я калошу потерял. Гри грязище. Вот развезло. А куда все тротуары подевались? Надо только спросить кого-нибудь, а? Будьте любезны. Что вам угодно, милостивый государь? Вы не удивляйтесь нашему вопросу, он может показаться несколько странным. Но, но куда мы попали? Где мы? То есть как где? В Москве, конечно. Нет, нет мы понимаем, что не на Луне. Но объясните, что это значит? Извозчики, городовые, как какой-то феодальный пейзаж. О, господа, вы уже успели заложить за галст У вас, я вижу, каждый день масленица. А ведь нынче, в 13 году, масленица поздняя, в начале марта. А, позвольте, позвольте. Как вы сказали? Ну, в конце марта, в конце. Да нет, нет. В каком году? Что значит в каком? В нынешнем, конечно, в 13-м. Что-то погодите. Какой год? Пить надо поменьше, господа. Он нас решил разыграть. Нет, нет тут, тут что-то неладно давайте как-нибудь осторожно не привлекая ничего внимания осмотримся разузнаем вот вот, вот идея взглянем на театральнуюфиши вот вот тумба вот малый театр Доходное место волки авто стакан воды художественный вот. театр три сестры дядя ваня 12 ночь пере это прекрасная елена летучий мышь Ой, ну полный порядок. Наш обычный текущий репертуар. Точно такой же был на прошлой неделе. Товарищ ДА -дА -дА. ДА -дА -дА -ДА. Чичиликин, да. посмотрите там на афиши, сверху, сверху. Февраль 1913 -го года. Ч Чепуха. Мальчик, мальчик, мальчик. Ну, дай газётку мне. Извольте. Спасибо. Газёт, копей, газёт, копей, газет. Вчера произошло торжественное бракосочетание дочери известного бумажного фабриканта Месоедова с потомственным почётным гражданином Курочкиным. Так, секрет красоты. Как увеличить бюст на два сантиметра? Блок. Какой ужас, господи, боже мой, Чиликин. Случилось нечто потрясающее. Да, да. Мы действительно в 13-м да, году. Да, действительно в 13-м году. Что мы будем делать? Холодно. Сидим мы с вами на ступеньках, как беспризорники. Снег хвалит Может, пойти куда-нибудь? А куда? У вас что, в 13 году много знакомых, да? Так всё нелепо. А ведь послезавтра музыкальная общественность должна была отметить мой 20-летний юбилей. Обещали сделать обо мне доклад. Уже билеты разосланы. Что ж теперь получается? Всё надо начинать сначала. Позволь, позволь, сколько же, сколько же, сколько же я должен теперь ждать до нового юбилея? Придётся опять набирать стаж. Нет, извините. Ведь я уже сейчас, в тринадцатом году, вполне творчески зрелая личность. Да, с этим юбилеем какая-то двойная бухгалтерия получается. Закружись, снежинка, белый хоровод. Кроме тебя нас некому навестить. Раз снежинка, что нас завтра ждёт? Ужасную мы попали в ситуацию. На тебя, снежинка, глазка гляжу Тебе, снежинка, Песенку сложу. Ну, позволь, позволь, как, как это? Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. <музыка> что, что, что, что это вы поете? Так просто запала в душу. <музыка> Мне с тобой, снежинка, Стало веселее. От тебя, снежинка, На душе теплее Что это, что это такое? Кто это сочинил этот мотив, а? Он, знаете, не проходил через нашу секцию. Ну да не мог проходить, я его только что выдумал. прости ну... сочинить мотив, это не так просто. Мы для этого берём путёвки в Дом Творчества, минимум на месяц, а то и на два. не вы, конечно, шутки Да нет, я не шучу. Угу. Закружи, снежинка, белый хоровод, расскажи, снежинка... Ну, а, а, дальше, а, -а, а дальше, дальше, дальше, ну, дальше? Вы не могли придумать дальше? Ведь это, это же Верняк, это же Верняк, будет петь сама Шульженко. Но. Только бы ещё, ещё немного развить. Ну, но, но, но, если, если, если так, если так. Расскажи, Снежинка, где приют найти? Что еще, Снежинка, ждет меня в пути? Слушай, я предлагаю вам соавторство. Я оформлю эту мелодию, и мы ее быстро-быстро продвинем. А, хотите быть моим соавтором? Да зачем? Я ее вам и так отдам. Нет, нет, нет, чужого не надо, голубчик. Напойте еще. Унеси, снежинка, злые мысли прочь. Улети, снежинка, в снеговую но не женой провожу тебя Ма мой снный звездочка моя Ма ты лё мой снныйёчка браво право право чего расплись? Не полагается. Во. Вот, Зиной Борисович, дожили. Городовой. Наемник капитала на тебя цикает Разойдись. Не приказано. Вы полюбуйте, Зиной Борисович, на это одухотворённое лицо. Взгляните на этого белого лебедя Шу -шу -шу. полицейской культуры. А. Как Какие лебеди? Сказано, не толпись. Как это вам нравится? Посмотрите на его самодовольный вид. А? Он даже не подозревает, что обречён. Обречён ходом истории. Товарищи. Ну, слушайте, давай, не, не, не накаляйте атмосферу. Ну, ладно, ладно. ладно. А -а -а. Так что вы имеете нам сказать, хризантема царского самодержавия? Не вели здесь сидеть. Ясно, ясно, уходим, уходим. Передайте привет коллективу околодочных надзирателей. Ну, куда же мы пойдём? Мы вообще челитель, что нас ждёт? Как мы выберемся из всего этого? Я оптимист. Я совершенно не собираюсь задерживаться в тринадцатом году. Если мы сюда попали, значит, есть какая-то возможность отсюда выбраться. Есть. Мне страшно хочется есть. Я привык вводить пищу в организм четыре раза в день. Вот, смотрите-ка, знаете, огни реклама знаете. О, о, о глядя, кабаре Максим. <смех> <смех> Почему вы нам не зайти? Здесь вы и подкрепитесь. На чем мы заплатим? Ведь у нас ни копейки. У нас нет ни копейки в царской валюте. Вздор. Можно отговориться. Всё прокути или возьмите в залог портсигар или часы, ну пошли. Пошли, пошли, пошли.